Эпилог. Спустя 18 лет. Конец — это новое начало. «Тед, убери отсюда эту тварь!» Я брезгливо сбросил с ноги паукообразное насекомое, размером с большую собаку. «Папа, не обижай Додика!» Мне навстречу вылетела семилетняя Молли. «Сколько раз говорить, Додик мой питомец! Это ты его, между прочим, подарил!» Она нервно потеребила темное эльфийское ухо и возмущенно уставилась на меня, истинная дочь моего народа. «Как я...» Сие открытие реально ошеломило. «А чем тогда занимается твой брат?» «Я бытовик, вообще-то». Мимо прошел высокий смазливый детина с ярко-красными волосами. Не понимаю, по какой причине девки в академии вешаются на него. Сколько не учил его держать в руках меч, он все больше подружек на руках таскает. «Первый ведьмак страны и бытовик». Я насмешливо поднял бровь. «Не смеши меня. Вы вообще не можете быть моими детьми. Мире убери их куда-нибудь». Жена вышла на крыльцо, прикрывая обугленным веником подол подгоревшего платья. Неужели опять тренировала первокурсников? Эти бараны мне всю жену спалят. «Мамочка, папа опять нас забыл!» Тут же заложила меня мелкая засранка. Это все потому, что его по голове часто на работе бьют. В свободное кресло на веранде плюхнулся сын, а к нему на колени сразу забрался лордик. Бессменный фамильяр Мири. Они явно с Тедом спились. «Тед!» Мирием сурово сдвинула брови и прожгла Абулту со взглядом. Прожгла в прямом смысле слове. Пиджак на нем загорелся, и парню пришлось в срочном порядке снимать это блестящее убожество и скидывать на пол, чтобы затоптать ногами. Отлично, мне этот пиджак никогда не нравился. Ну, хоть кто-то в семье за меня. «Не смей оскорблять отца. Это низко издеваться над пожилыми. Вот дорастешь до его лет и сам уже ничего помнить не будешь». «А нет, показалось». «Ах ты!» Натурально зарычал я, глядя на широкую улыбку жены и веселый смех детей. Смеяться надо мной вздумали. Вокруг ощутимо похолодало. Я почувствовал покалывание на кончиках пальцев и с удовольствием обрушил на голову непокорных огромный сугроб. Послышались визги и крики. Паук дочери, визжащий громче всех, запрыгнул мне на голову, цепляясь своими мохнатыми лапами за волосы и раздвигая кожу когтями. Аа! а, -а, -а! Тут и я заорал, пытаясь скинуть живность. «Убейте его, убейте!» «Не трожь додика!» Завопила из-под снега Молли, судорожно пытаясь выбраться. «Он не виноват!» «Да? А кто виноват?» вопился со своего кресла Тед. «Так, все заткнулись!» Послышался грозный голос Мирием. Глаза ведьмы горели алым, а на руках плясало пламя. Одно мгновение, и снег вокруг растаял. А я с детьми присел от страха. Жить еще хотелось сильно. «Это ты виноват!» – тихо шепнула мне дочь. Я уже был открыл рот, чтобы рассказать, кто она и куда ей идти, как увидел взгляд жены и оперативно закрыл рот обратно. «Рейн, нам нужно поговорить!» – припечатала она. «Фу, хорошо, что попадет тебе, а не мне!» – еле слышно прошептал сын, испуганно пытаясь спрятать свою необъятную тушу за сестрой. Я понуро кивнул и зашел в дом вслед за женой. Мире лапочка!» Начал я, понимая, что просто так свирепеть она не будет. Как вы тут жили без меня? Ты же наконец вернулась к работе. Как тебе первые два месяца в академии, ректор не буянит? «Рэй, я беременна! прервала она меня, и алые всполохи полезли от головы вниз по волосам. Беременна? тупо повторил я, глядя на жену широко раскрытыми глазами. Поздравляю! Ты обещал! Она начала медленно наступать, формируя на руках пульсаторы. Дело дрянь. Что я смогу нормально поработать? После моли из-за способностей которой мне пришлось просидеть в декрете целых семь лет, чтобы она случайно не убила кого-нибудь, я хотела вернуться к преподаванию, и ты обещал, что у тебя все под контролем. Она шла прямо на меня, а я пятился задом, судорожно ища методы отступления. Если дом полыхнет, то нам снова придется переезжать. «В этот раз, наверное, в академию. Вот Брейден-то обрадуется. Ему там в дополнение к его ведьминскому семейству только нашего цирка не хватало». «Миречка, миленькая, послушай». Я заискивающе улыбнулся, надеясь, что меня сегодня не будут бить. «Дети дома! Я убью тебя!» Тихо пообещала жена и кинула первый файербол. Я как ошпаренный бросился вон из дома, подбадриваемый свистами и улюлюканьем детей. «Ура! Мама папа убивает!» Вопила дочь, сидя на плечах старшего брата и размахивая где-то взятой огромной костью. Все же дар некромантов, в связке с владением языка животных – убойная сила. «Беги, пап, беги!» – подбадривал Тед. «Заткнись!» – огрызнулся я, уворачиваясь от очередного горящего снаряда. «Колючка, ведь третий ребенок – это замечательно! Ты же педагог! И должна детей любить! Ай, только не по голове!» «Не называй меня так!» Взревела ведьма, лупя меня всем, что подворачивалось под руку. «Сам будешь рожать, и сам будешь с ним сидеть!» Я сделал обманный маневр, пропустив жену у себя под правой рукой, и, оказавшись у нее за спиной, подхватил на руки, максимально сильно прижимая свою колечку к груди. «Буду. Обязательно буду. А тебе вообще нельзя волноваться». «Почему это нельзя?» Подозрительно осведомился старший отпрыск, подбежавший поближе и оглядывая нас с головы до ног. Видимо, последнюю фразу он услышал очень хорошо. «Я знаю», – завопила Молли. «У мамы с папой будет еще один малыш». «Только не девочка», – тут же открестился Тед. «Все что угодно, только не еще одна девочка». «Нет!» – сестра вцепилась в его кудрявую шевелюру. Паук, сползший с ее плеча, сделал то же самое, вынуждая парня закричать и плюхнуться назад прямо посреди лужайки. «У меня уже есть, брат, не хочу второго, мальчишки все противные». «Не хочу вас отвлекать», – заметила подобревшая жена, которая весьма комфортно устроилась у меня на руках. «Но у нас, кажется, дом горит». Я обернулся и вздохнул. «Ну да, действительно горит». «Дети?» – обернулся к своим отпрыскам. «Собирайте вещи, мы переезжаем в академию». Данное сообщение вызвало бурную реакцию. Моли с Тедом, а также противная на живность, без страха побежали к горящему зданию, спасая остатки своих вещей. На фоне всего этого безобразия сидел черный кот и вылизывал свою вытянутую заднюю лапу. Ну что ж, Академия Грейсли, жди нас!